Старые, молодые, пьяные, трезвые, обгоревшие, полузгнившие и свеженькие, в румянах и пудре, только что из похоронного бюро, в прекрасно сшитых вечерних платьях, индийских сарей, африканских юбках и пальмовых листьев. Отравленные, умершие от сердечной недостаточности, разорванные львами, раздавленные стенами домов, утонувшие, задохнувшиеся, взорванные. Стеклянные от выпитого взгляд Мерино восстановился на трех британских солдатах, в дымящихся закопченной форме элитного подразделения САС. Один из них держал в руках собственную голову товарищи. Хлопали его по плечу и озирались. Они еще толком не поняли, где собственно находится. Впечатляет, согласен, ⁇ кивнул бар... банкир Баранов. Но только в начале. Завод уже надоело на это смотреть. Вас-то с дедушкой похоронят скоро и полетите себе в ад белыми лебедями. А вот мне еще неведомо сколько постись.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 Как регистраторша на стойке известит, так сразу и поедешь. Тебе еще повезло, что в коме недолго пробыл, сразу коньки отбросил. Иногда забавно в отделении коматозника бывает, лежит мужик двадцать лет на койке, потом оба, и исчез в дымке. Значит очурился, вернулся назад, обычно такие счастливцы о пребывании здесь ничего не помнят. Воспоминания бледные и смутные, как похмельный сон.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 Все спрашивают, когда их останки найдут, да захоронят наконец. Агенсека Афганского помнишь, товарища Наджиба, как его Гробачев называл? Он по транзитке два месяца гулял со сломанными пальцами, пока его талибы в Кабулилили свиселицы не сняли, да в яму не зарыли. Мереного устало не по себе, он глотнул водки, унимая дрожь.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 Грубые тяжелые кожаные штаны с запахом, по сравнению с которым общение с Казон покажется визитом на парфюмерную фабрику. На здоровенных мускулистых ручищах железные перчатки, на голове изъеденный коррозии шлем. Из такого же мятого и ржавого железа, что и кираса. В одной руке человек держал консервную банку, а другой скрывал ее огромным, хотя и затупившимся тесаком. Его квадратное лицо обрамляла густая и окладистая рыжая борода, в которой застряли спички, хлебные крошки и волокна табака. Зубные голубые глаза внимательно осматривали происходящих мимо людей. Осклавив рот, полный черных гнилых зубов, бородач поднял тесак и сначала показал им намеренного, а потом показательно провел лезвием по голову.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 Тот невнятно промычал в ответ, жадно обкусывая извлеченный из банки кусок тушенки. Это, брат, знатная персона, самый германский император Фридер II Барбаросса, то бишь Рыжебородый. Дядя этот был крутой завоеватель и убийца. Ванны утренние принимал искровище, «Что твой, Дракула?». В честь него Гитлер свой план нападений на Союз назвал, может, слышал. Так вот, лет восемьдесят назад Барбаросса взял, да и утонул во время переправы через реку сильным течением. Что самое обидное, река это была ему по колено. И понятно, почему утонул. Он бы еще на полцентнира больше доспехов надел. Тело нашли, но похоронили по-идиотски. Плоть в сирийской антиохии, кости в ливанском тире, а сердце и внутренние органы в турецком тарсусе. «Нахрена его?» Они его раздели, как курицу, да еще и в разные города развезли. Понятия не имею, хорошо еще, что голову в бочке с капустой не заквасили. Ну а пока все останки в одном месте не похоронят, он обречен бомжевать в транзитном зале. Спит на картонке возле помойки, кровати и то своей нет. Барбарос сорычал, жуя тушенку, по бороде стекал янтарный жир. «Однако...»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 разорвет в клочья и не дожидаясь ответа зычно крикнул через ряд цинковый кровать: «Василий иванович ты чего там жмешься айда с нами вот купить раздвинув толпу мочи молчаливых прохожих, к ним протиснулся улыбчивый человек с лихо закрученными усами в обветшавшей гимнастерке, гимнастерки украшеннием которых служили вцепившиеся клешнями в нагрудные карманы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 Рукава и подтягивая к себе оторопевшего участкового. «Маскируешься, что ли, белая контра? Сейчас подтащим в чека, в момент, на чистую воду выведем». «Э-э, — встал между ними банкира. «Тебе, Василий Иванович, водки хоть совсем не наливай». «Какой он тебе контра, обычный советский мент?»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 «Да и... ну вас к черту, буржуев! Разве вы когда-нибудь рабочий люд понимали?» Забрав недобитую чекушку, Чапаев удалился. Меринов облегченно вздохнул, прославленный герой анекдотов оказался вовсе не таким комичным усачом, каким всегда рисовался народный малвой после фильма. «Ну что, доволен?» — заржал Баранов. «Я тоже до этого думал, ну Чапаев, ну типа хохмач!» а через месяц увидел, как он с тремя шахтерами махался, которые безобидный анекдот рассказали. «Педофила привели. Расстрелять? Не можем, Василий Иванович!» Он говорит, «Ленина еще ребенком знал». По-человечески можно понять, комдива трудно уснуть командиром с красным Красного Знамени, а проснуться приколистом из кваб. Классический пример черного пиара.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 Шипел Меринов. «Осторожно, она услышит. Кто?» Поднял брови банкира. «Кто услышит?» «Шш!» — изображал Аспида милиционера. «Это она самая одна из двух девок. Что нас с Петровичем?» «Замолчи, не привлекай внимания». «Так что она тут делает?» Не смог взять в толк изумленных баранов. «Здесь же и так одни трупы. Чего боишься-то? Вылезай давай!» да «Закнись ты!» Взрыве участковый. Мертвый, не мертвый, хрен знает, чего ты, твоя ожидать. На всякий случай лучше спрятаться. Банкир покорелся воле собутыльников и замолчал. Мимо него, закутавшись в голубое одеяло, ступая босиком по бетонному полу, прошла Локки. Заметив пристальный мужской взгляд, девушка кокетливо поправила волосы. Она улыбалась. Рядом с кроватью вырос в регистратор шавачках, сверяясь с бумагой.